Глава 43. «Тот, кто не предаст». Меня кто-то нес на руках, тихо напивая незамысловатую песенку. «Госпожа Каталина, вы очнулись?» Голос был таким знакомым, но я никак не могла понять, кто это. От этого захотелось освободиться от крепких объятий. «Не пугайтесь, это я, Лалин Моде. предупредили меня, когда я открыла глаза и дернулась. «Лалин? Ты что, человек?» Я пыталась перевести дух, рассматривая мужчину. То, насколько высоко я была над землей, говорило о его впечатляющем росте. Широкие плечи, накачанные руки. Он производил впечатление настоящего гиганта. Его кожа была загорелой, волосы густые и темные, слегка вьющиеся, непослушно падали на лоб. Но особенно мне понравились его глаза, карии, с теплотой смотревшие на меня. «Раз в месяц мы становимся людьми», — сказал тот, удобнее меня перехватывая и улыбаясь лишь уголками губ. «Мы почти уже пришли. Немного осталось». «Куда ты меня несешь? спросила я у оборотня. «И как ты вообще оказался во дворце?» «С течение обстоятельств». Лалин снова улыбнулся, но шире, демонстрируя острые клыки. «Когда вас с господином Кайланом забрало в приграничье...» «Я все понял. Только один маг мог пойти на такое. И только для одного». «Ты так хорошо можешь предугадать поступки Мортиса?» «Это легко, когда знаешь, куда смотреть». Мужчина стал серьезным. «У меня закрались подозрения, когда господин Кайлон рассказал о тебе и о твоём поступке на свадьбе. А после я учуял ваш запах. Он изменился. И я пришел к выводу, что вы не Каталина». «Каталина! Я чуть поморщилась, всё тело ныло от перенапряжения. Только из другого мира. Не знаю, как это возможно». Но это мое лицо. Но я уже забыла, что так выглядело. Лалин моды некоторое время молчал. Думаю, это эффект альтернативных реальностей, выдал он. Я уставилась на него, словно он говорил на неведомом языке. Оборотня образован магов, сказал он. И мы в своем истинном обличии видим, что другим недоступно. Знания, переходы через миры. Мы сами часто пользуемся порталами. Зверю проще переместиться, чем людям. «Никогда бы не подумала», — призналась ему. «Если честно, оборотни мне всегда казались тупыми качками, но я благоразумно не стала ему это озвучивать. Хорошо, когда есть чему удивляться в приятном смысле». «Значит, ты знаешь...» «Больше, чем пытаешься показать?» — заметила я, продолжая наблюдать за выражением его лица. «И это знание может быть полезным». Лален кивнул, но его взгляд оставался осторожным. «Да, я видел многое», — подтвердил он. «Но не все тайны можно раскрывать. Некоторые вещи лучше оставить скрытыми». «Тайны?» Я приподнялась, чувствуя, как боль утихает в теле. «Какую тайну скрываешь ты?» Лалин задержал дыхание, словно размышляя, стоит ли делиться информацией. Затем, похоже, принял решение. «Существует древнее пророчество», — начал он, понижая голос до шепота. «Оно гласит, что однажды появится полукровка», способны объединить два мира. Но путь к этому единству лежит через множество испытаний и жертв. «Пророчество?» — повторила я, чувствуя, как бегут мурашки по моей коже. «И ты тоже думаешь, что это я? Императоры, Мортис Кайлон, все в этом уверены. Поэтому и устроили этот балаган с демонстрацией силы». Лалин неопределенно пожал плечами. «Возможно. Но важно помнить, что пророчества редко исполняются буквально. Часто они указывают на возможность, а не на избежность». «Возможность?» «Я нахмурилась. То есть я могу и не справиться?» «Верно», подтвердил Лалин. «Успех зависит От множества факторов твоей силы, решимости, поддержки окружающих. И, конечно, от того, сможешь ли ты избежать ошибок прошлого? Ошибок прошлого? Переспросила я, чувствуя, как интерес сменяется тревогой. Что ты имеешь в виду? Лалин на мгновение замялся, словно колеблясь. Стоит ли продолжать? История наших миров. «Полна трагедий», — наконец сказал он. «Многие пытались объединить два народа, но все попытки заканчивались катастрофой, войнами, разрушениями, гибелью невинных душ». «И ты считаешь, что я могу повторить их ошибки?» — спросила я, чувствуя, как сердце сжимается от тревоги. «Не обязательно». Поспешил успокоить меня Лалин. Но важно понимать, что путь к единству никогда не бывает легким. Всегда найдутся те, кто захочет помешать. И иногда самые близкие люди оказываются врагами. «Врагами?» Я вспомнила недавнюю встречу с Мортисом и его предательство. «Ты имеешь в виду кого-то конкретного?» Лалин моды отвел взгляд, словно избегая прямого ответа. «Будь осторожна», — посоветовал он. «Не доверяй всем подряд, даже тем, кто кажется другом». «Ты это о Бакселине?» — уточнила я, чувствуя, как растет внутри подозрение. Имя Кайлона я не смогла назвать. «Не только», — уклончиво ответил Лалин. Важно помнить, что каждый действует в своих интересах, и не всегда эти интересы совпадают с твоими. «Интересы?» — повторила я, задумавшись. «А какие у тебя интересы, Лалин Мода? Зачем ты мне помогаешь?» Оборотень улыбнулся, но в его глазах промелькнуло что-то вроде грусти. «У каждого своя причина» сказал он. Моя. Это желание увидеть, как два мира наконец обретут покой. И если я могу помочь, то я сделаю все возможное. Даже если это означает риск, спросила я, наблюдая за его реакцией. Риск ⁇ неотъемлемая часть любого великого дела, торжественно ответил Лалин Моды. «Без риска нет победы». Я задумалась над его словами. Почти все были уверены, что полукровка — это я. Вот только почему-то я совсем этого не ощущала. Разве избранная не должна понимать это и чувствовать на подсознательном уровне? Меня одолевали большие сомнения. А вдруг, если меня привлекут к настоящему ритуалу, из-за меня все пойдет прахом? «Лалин, может быть, все ошибаются?» «Это могу быть не я!» — призналась ему. «Каталина призвала мою душу не для того, чтобы я объединяла народы. Она не хотела замуж за кайлана, винила его семью в смерти своих родных. Там не было никакого глобального умысла». «Ты в этом уверена?» — Лалин посмотрел на меня. «И нет ни тени сомнения» в своих воспоминаниях. Я задумалась, вспоминая момент прибытия. Храм, зеркало. Точно. И я доверилась ему. И я доверилась ему. Рассказала обо всем, что произошло со мной, и мне стало так легко на сердце, словно сходила на исповедь. Лалин внимательно слушал, изредка задавал уточняющие вопросы и шел вперед. «Когда мы остановились на окраине небольшой деревушки, он опустил меня на землю». «Стоишь?» — спросил он. «Голова не кружится?» Все хорошо», — заверил его. «А где мы?» «Мой клан», — сказал Лалин. «Здесь много людей и сильных оборотней, вроде меня». Он приосанился, словно говорил, «Посмотри на меня». «Я не удержалась» и потрогала его мускулы. Как железо. Довольно улыбка появилась на лице мужчины. Пойдем. Пристрою тебя, пока господин Кайлон не появился. Он знает, где я? удивленно спросила оборотня. Конечно, отозвался Лалин Моде. Я служу господину Кайлону, и мы связаны печатью. Он призвал меня на помощь, и я пришел. Я вспомнила, как отчаянно Кай пытался сорвать с меня амулет и посмотрела на запястье. От него остался лишь след. Я уничтожил эту дрянь. Лалин заметил, как я потираю запястье. Запомни, нельзя принимать подарки от магов, тем более такие сильные амулеты. Он помогал мне с контролем стихий. Я все еще не верила в предательство Мортиса хотя лично его наблюдала. «Не обманывай себя, госпожа. Если бы он хотел тебе помочь, то просто объяснил, как это работает. Стихиям не нужны амулеты, тем более какие-то камни». «Но у меня не получалось», — слабо возразила я. «Из-за страха и неверия», — пояснил мужчина. «Притянутой душе из мира, где магией не пользуются, очень сложно научиться ей управлять, «Но возможно». «Ты же не врешь мне?» Я остановилась и посмотрела на оборотня. «А ты как думаешь?» спросил тот. «Ты говоришь правду», сказала в то, что верила, и ни единого сомнения в его сторону. Тот довольно улыбнулся и повел меня дальше. Деревушка и правда казалась небольшой, всего десять домов. Построенные из грубых бревен, они утопали в зелени садов. Мы шли мимо аккуратных огородиков, где росли овощи и травы, источавшие приятный аромат. Повсюду слышались звуки природы, щебетание птиц, журчание ручья, проходящего через деревню. Дети играли возле домов, а женщины занимались домашними делами, приветливо кивали нам при встрече. Дом Лалин Моды находился на другом конце деревни, чуть в стороне от остальных. Он был построен из массивных стволов деревьев, крыша покрыта плотной соломой, а возле входа росли пышные кустарники с яркими цветами. «Проходи», — сказал он, пропуская меня вперед. «Здесь ты будешь в безопасности, пока не вернется Кайлон». Интерьер дома оказался простым. В центре комнаты стоял деревянный стол, окруженный несколькими стульями. В углу располагался камин, в котором уже горел огонь, согревая помещение. «Ты здесь не часто бываешь?» — заметила я. «Зверю проще в лесу или на службе?» — ответил тот. «За домом присматривают, когда меня нет, и готовят к приходу полнолуния». «Ты всего три дня находишься в облике человека?» — спросила я, вспоминая, сколько длится этот цикл. «Три дня полной луны и три дня после нее», — пояснил мужчина. «Можно провести ритуал, и тогда зверь не пробудется два года». «Понятно». Лалин по-доброму рассмеялся. «Садись, отдохни», — предложил Лалин, указывая на стул. «Тебе нужно набраться сил». Я села за стол, положив голову на него. Лалин уже гремел чашками. «Пей!» и поставил передо мной напиток из каких-то местных трав, напоминала мяту. «Спасибо!» — поблагодарила я его. «Ты очень добр!» Лалину усмехнулся, присаживаясь напротив. «Доброта — это редкое качество среди оборотней», — заметил он. «Но ты заслужила, чтобы к тебе так относились!» «Не все так думают», — отозвалась я, делая еще глоток. «Мир жесток, а родители Кайлана — еще те мудаки», — сказал Лалин, чем заслужил мой одобрительный взгляд. «Мы поговорили еще немного. Лалин рассказал мне о жизни в деревне, о традициях своего клана и о том, как он стал служить Кайлану. Время пролетело незаметно, и вскоре снаружи послышались шаги. Дверь отворилась, и в дом вошел Кайлан. Каталина! Он бросился ко мне, сжимая в объятиях. «Я так испугался. Ты в порядке?» «Да», — ответила я улыбкой. «Лалин Моды позаботился обо мне. Спасибо, что ты призвал его мне на помощь». Кайлон благодарно кивнул оборотню, а затем обратился ко мне. «Нам нужно обсудить то, что произошло во дворце». «Да, согласна», — сказала я, поднимаясь со стула. «Но сначала расскажи, что случилось», После моего исчезновения.